Глава четвёртая. Александр. Женька первая написала мне. Я не ожидал и был приятно удивлён. Лёха как раз решил проведать меня и разузнать, куда я пропала и как вообще всё было. Конечно, я не стал делиться с ним подробностями, зато он поделился со мной тем, что просто повергло меня в шок. «А ты знаешь, что эти близняшки не такие уж простые!» «Их фамилия Рой. Тебе она ни о чём не говорит?» «Подожди, Рой? Рой строй? Нет, этого не может быть!» «Ещё как может! Так что эти цицы — очень завидные невесты, красивые, богатые, сексуальные, но нам с тобой до них как... Эх, а Надька-то запала мне в душу!» «Строительный магнат! Рой Валентин Захарович!» «Обалдеть! А я работаю курьером в одном из его офисов». «Да, Сашка, не повезло. Ну, зато будет что вспомнить. Ты переспал с дочерью строительного магната». Заржал друг, а мне вот совершенно не до смеха. «Я ведь хотел продолжения, а сейчас понимаю, шансов никаких нет». «Для Женьки это было лишь веселое приключение, развлечение, времяпровождение, но не более». «Да ты чего приуныл, Сань?» «Просто она мне очень понравилась, вот и всё. Она ждёт моего звонка, а я теперь не знаю, стоит ли...» «Нет, не стоит. У вас нет будущего. Даже если с её стороны это взаимно, то отец порвёт тебя на фашистский флаг, но не подпустит к ней. Не из того теста мы с тобой сделаны, не в тех семьях рождены. Лёха, тебе пора. Решил спровадить своего друга и остаться один не до него. Ладно, пойду». Ты не обижайся на меня, Саня, но сам понимаешь. Поднялся с дивана, а я даже не стал провожать его. Где выход, он знает. Врубил музыку в наушниках и принялся готовить себе ужин. Даже находясь с Диной в отношениях, я часто сам себе готовил. Она не хотела или просто не умела. Запеку я себе картошку в духовке с мясом и открою бутылку вина, которую нам с Диной дарили на Новый год». На кухне я провёл не более часа, всё это время в колонках играла громкая музыка. Когда вернулся в комнату, обнаружил на своём телефоне несколько пропущенных звонков и сообщения от неизвестного номера. «Я знаю, я давила сегодня, но, прости, я не такая. Я, я, я. Столько я в её сообщении. Может, Лёха прав, и не стоит связываться с ней?» Не стал отвечать. Затем через пять минут последовал звонок. «Слушаю». «Сандр, почему ты не отвечал?» «А разве ты не всё мне сказала? Вернее, говорила ты, но мне даже не дала вставить и слово». «Прости, Сандр. Обещаю, я исправлюсь. У меня к тебе есть очень заманчивое предложение. Приезжай ко мне на несколько дней. Особняк с бассейном и всем необходимым будет полностью в нашем распоряжении. Отец на островах и Нади тоже дома не будет. Ну как, согласен?» И я согласился. И на себе прочувствовал, как живут богачи, шикарные апартаменты, прислуга, бассейн, парк. Ох, это реально здорово. А ещё к этому прилагается такая страстная девушка, как Женька. Вообще в десятку. На моём месте мечтал бы оказаться любой, но от чего то повезло именно мне. В доме действительно никого не было, ведь у прислуги свой отдельный домик. Садовника, кухарки, горничная и чистильщика бассейна. Да, семейство Рой не отказывает себе ни в чём. «Мой папа решил жениться, но знаешь, Галя, она совсем ему не подходит. Обычная провинциалка, правда, с красивой мордашкой». Женька протягивает мне свежевыжатый сок, пока я разглядываю картины, висящие в её комнате. Отдалённо напоминающие да Винчи, но вряд ли она бы отдала такие деньги. «Это подделка, Сандра, не переживай. Папочка, конечно, хотел оригинал, но нельзя». Улыбается она и обнимает меня со спины. «Как же хорошо с тобой, Сандр, как хорошо. Представляешь, если бы этот дом остался нашим навсегда, мы бы поженились, у нас появились детишки «Стоп, я так далеко в отношениях с ней не заглядывал. Дети — это хорошо, но вот так. Она мне нравится даже больше, но... Твой отец не примет меня». Брось, папочка ради любимой доченьки согласится на всё. У него большие планы на Надю. Мечтает её выдать за своего друга. А что, отучилась, диплом есть, как раз пора замуж. В смысле? Да. Я случайно подслушала разговоры. я ведь, как ты понял, немного ветреная, живую эмоциями, а она сдержанная, идеальная партия для депутата. А папочки не помешают хорошие связи в верхах. Правда, она совсем не в курсе, я случайно подслушала разговор отца с Григорием Петровичем. Ох, как она не обрадуется этой новости.